«Да, попали мы», — удрученно констатировал я, обращаясь к сидящему на левом плече бесу. «А я тебе говорил, людям верить нельзя», — не приминул назидательно заметить тот. «Говорил», — понурился я. «Что тут скажешь, я просто лопухнулся. Ведь даже в мыслях не держал, что проблемы возникнут до того, как мы отыщем накопитель. Ибо какой в этом смысл?» После добычи столь ценной вещи я бы еще мог ожидать подставу. Но раньше такой вариант я не просчитал. Братьям Хайнс, если все это их рук дело, не было абсолютно никакой нужды затевать подобную аферу ради моего убиения. Воздушной стеной подперли бы дверь с внутренней стороны, когда я вышел из драконьей головы и встретил поджидающих за баррикадой бандитов и меня прямо на крыльце превратили бы в ежа, нашпиговав бронебойными болтами. И никаких тебе дурацких затей типа похода за накопителем. Тут разве что все дело не во мне, а в Стиве. А я волей случая под раздачу попал. Но теперь уж, увы, не узнаешь». «Вот, вот к чему приводит то, что ты постоянно пропускаешь мимо ушей советы мудрого беса», — упрекнул меня рогатый и «давай разоряться». А слушал бы меня осел, так сейчас не лазил бы, обессиливший по грязному подземелью. Вместо этого развалился бы в неге посреди огромной кровати с кубком превосходного вина в руке. Да в компании полудюжина услужливых красоток и радовался жизни. «Да что уж теперь-то», — махнул я рукой, не испытывая ни малейшего желания провести последние часы своей жизни, выслушивая нотации. «Толк-то теперь от них». «Воспользоваться бесовской мудростью все равно уже не удастся». «Как что?» — немедленно возмутилась нечисть. «На будущее урок тебе будет, что без дурного не подскажет». «Да на какое будущее?» — досадливо поморщился я. «Ты что, еще не понял, что мы здесь заперты навсегда?» «Это еще почему?» — удивленно возрился на меня рогатый. Потом проследил за моим неподвижным взглядом, устремленным на завал впереди, и недоуменно поинтересовался. «И что ты на заваленную лестницу пялишься?» Я промолчал, и лишь сукоризный покосился на разыгрывающего из себя дурачка-паршивца. А тот и не подумав смущаться, жизнерадостно выдал. «Да что здесь стоит то без толку? Ай да, другой выход искать!» «Другой?» — недоверчиво хмыкнул я. «Ну так, — подтвердил бес, — это ж тебе не подвал какой-нибудь под крестьянской избой?» «А настоящее подземелье», — важно надувшись, заявил он. «И не может такого быть, чтобы строители не предусмотрели еще один, а то и несколько выходов отсюда». «И как нам этот выход найти, если он вообще есть?» «Отчего-то не проникся я немедленно энтузиазмом по поводу поиска от норка, ведущего из подземелья?» «Наверное, от безумной усталости такое безразличие к жизни накатило» что хочется не своим спасением заниматься, а просто лечь и умереть. «Тюх, да вообще не проблема. Я его запросто отыщу». Беспечно махнув лапкой, уверил рогатый и, хитро блеснув глазками, брякнул. «Но при условии, что половина добычи моя. И без всяких там погашений несправедливо приписанных мне долгов». Насупившись, предупредил он тут же. «Какая еще добыча?» — обалдело воззрился я на него. А какая будет? – объявил наглый бес и ткнул лапкой, указывая на мертвого мага. Он, к примеру, чем не добыча? Ты что, предлагаешь шкуры мертвяков снимать? Не нашел я ничего лучше, кроме как извивительно поинтересоваться, не заметив никаких ценностей на тушке лича. Так уверяю тебя, они никому не нужны. Какие шкуры, какие шкуры! – разволновался возмущенный бес. Я змеином посохи толкую. «Его можно за хорошие денежки каким-нибудь поклонникам темных толкнуть». «А, вот ты о чем!» «Дошло, наконец, до меня». «Но не о шкурах же!» Негодующе фыркнул рогатый и тут же принялся деловито подсчитывать трофеи, загибая пальчики на левой лапке. «Змеиный посох тупой мертвечины – это раз. Защитный амулет нашего недотёпы мага — это два». «Всякие побрякушки, оставшиеся от прежних искателей приключений, что сунулись в подземелье, это три. Уже кое-что», — обрадованно подытожил он. «Ну, в общем-то, да», — вынужден был согласиться я. «Прав вид рогатый. Пусть и немного тут ценных вещей, но они все-таки есть». «Да и помимо этого, тут обязательно отыщется еще что-нибудь интересненькое». Излишне оптимистично, на мой взгляд, выдал бес. В каких-нибудь тайниках. Люди ж они такие. Страсть, как любит свое добро, повсюду ныкать. Он мечтательно закатил глазки, перебирая при этом лапками так, словно подгребал к себе горку уже найденных золотых монет. «Ладно», — хмыкнул я, глядя на приоткрывшую один глаз и с ожиданием смотрящую на меня нечисть. Если найдешь отсюда выход, получишь свою половину добычи. В принципе, это решение мне далось очень легко. Половину пока несуществующих сокровищ в обмен на спасение? Да, конечно, я согласен. А бес однозначно порядком продешевил. Тогда немедленно закрой глаза. Довольно подпрыгнув, велел прохвост и строго наказал. «И не открывай. Они тебе пока не нужны». «А как тогда смотреть-то?» — удивился я. «Ушами!» — кратко пояснил бес, вергнув меня в полное недоумение. Покосившись на явно рехнувшуюся нечисть, я пожал плечами и закрыл глаза. Миг, другой. Я едва сдержался, чтобы не раскрыть глаза и не вытаращить их, когда темнота передо мной стала истаивать, и я практически прозрел. Правда, видеть начал как-то иначе. Все вокруг какое-то и реально нереальное, словно созданное из-за тумана. «Ну-ка, топни ногой!» — потребовал бес. Я послушался. Темнота еще дальше отпрянула от меня. Теперь весь зал отлично виден. То есть отлично, насколько возможно, учитывая, что теперь я различаю лишь два цвета — черный и светло-серый. «Вот хорошо!» — удовлетворенно проговорил бес. «Но как тебе это удалось провернуть?» Ошеломленно обратился я к нему. «Глаза-то у меня закрыты. Разумеется, с помощью твоих ушей». Снисходительно пояснил про хвост и с неприкрытым самодовольством продолжил. «Ну и само собой, с помощью моих способностей к математическим расчетам, а также наложению и поддержанию зрительных образов». «Но как связаны между собой органы слуха и зрительные образы?» Не врубился до конца я. По отражающимся звукам я рассчитал местоположение предметов, затем визуализировал их, и, пожалуйста. Насмешливо осклабился бес. «Вот это да!» — потрясенно выдохнул я, находясь под впечатлением отсказанного. «То ли еще будет!» — жизнерадостно подмигнул рогатый. «Давай меч свой ищи. Будем карту подземелий составлять». Уточнять, как связаны между собой мой клинок и составление карты, я не стал. Надоело выглядеть дураком в глазах беса. Молча выполнил все, что от меня требовалось. Подошел к телу лича и подобрал валяющийся возле него обломок фальшиона. «А теперь постучим посильнее по полу», — потребовал бес. Я присел, собрался с силами и ударил несколько раз. Зал моментом наполнился звоном, а передо мной возникла небольшая иллюзорная карта, необычайная, созданная в трех плоскостях. Эта картинка медленно вращалась и разрасталась, дополняясь все новыми деталями, коридорами и лестницами, комнатами и залами. «Обалдеть просто!» — разинул я рот привидя виде эдакого дива. «Да за такую способность какой-нибудь лазутчик душу бы не раздумывая продал». Тем временем на иллюзорной карте в значительной мере прорисовались все три этажа здешнего подземелья и получился эдакий многоуровневый план помещения, практически идеальный. Если бы не некоторые огрехи. Кое-где коридоры обрывались в безвестности, а некоторые комнаты и залы не имели четких границ. Но, как тут же заверил меня бес, эти недостатки легко устранимы. И создаваемая им картинка вскоре обретет целостность. Нужно только усилить звук. Проще говоря, посильнее постучать железякой по полу. Или сократить расстояние до неясно определяемых объектов. Продолжать лупить обломком фальшиона по полу я не стал. Нет на это никаких сил. Да и все равно придется идти вниз. Ведь этаж, на котором я нахожусь, прорисовался на иллюзорной карте полностью. Никаких отнорков тут нет. «Глаза-то мне можно уже открыть?» – спросил я, прежде чем сдвинуться с места. А то смотреть ушами как-то малость непривычно. Да и какие-то мелкие, но важные детали на этом размытом сером фоне различить невозможно, с магическим же зрением я давно освоился. Конечно, и оно не позволяет видеть окружающие предметы так же идеально четко, как обычное, но разница не настолько устрашающе велика. «Да, открывай», — разрешил бес. «Я уже стабилизировал план макет». Помедлив, я приоткрыл глаза. И сначала не увидел ничего. Кругом темнота. Но стоило чуть напрячь зрение, желая разглядеть хоть что-то, как тьма резко отступила. «Красота! Здоровская все же штука, это магическое зрение. С ним не пропадешь». Никакие лампы и факелы не нужны. Чтобы темная ночь мгновенно обернулась светлыми сумерками, достаточно даже слабого бело-голубого сияния, исходящего от моей ауры. Хотя здесь, в подземелье, и иных источников света хватает. Посох чего он горит ярче факела. Да и остаточные следы заклинаний в виде разноцветных размытых полос и облачков стихиальных энергий еще не погасли, не развеялись полностью. Тряхнув головой, я бросил любоваться открывшейся взору картиной. Забавно, конечно, но дела не ждут. Перебирая немощными ногами, я пошаркал из зала в коридор, решив первым делом отыскать свой стреломет, раз уж фальшион сломан, а новые подвиги вроде раздирания мертвяков на части голыми руками мне сейчас не по силам. Машинка стрелометная оказалась цела, не повредилась при ударе о стену, до которой долетела не так давно вместе со мной. А вот с боеприпасом все куда сложнее. Осталась одна полная обойма и всего две стрелки в другой. На толпу мертвецов этого может не хватить. Остается надеяться, что больше нежити в подземелье нет. Возвращаясь в зал, я ненадолго присел у истлевшего и рассыпавшегося прахом тела сотоварища склонил голову, после чего, извинившись перед погибшим, поворошил останки его одежды и вытащил из-под них серебряный амулет в форме треугольника, заключившего в себе круг с топазом. Пригляделся к помутневшему и растрескавшемуся камню в оправе из драгоценного металла и положил вещь Стивена обратно. Сделав это с немалым облегчением, надо сказать. «Разумеется, защитный амулет мне бы край как пригодился», Но одно дело собирать трофеи с поверженных врагов, а другое с погибших соратников. А тут и сложного выбора делать не придется. Стив угробил перед смертью амулет, напитывая его, видимо, напрямую из ауры. Посигать же на жезл обращения к стихии я и не думал, ведь он для меня бесполезен. Да и ценности особой не представляет, будучи совсем простеньким. А вот с личим я не церемонился. Обнаружив, что вырвать посох из кослявой руки мага не представляется возможным, взял да обрубил кисть обломком фальшиона. Так и заполучил магический предмет в купе с жутким украшением на нем. Скрывавшийся под высоким стоячим воротом плаща лича широкий ошейник из белой стали с серебряными насечками рунами, я трогать не стал. Ни к чему мне такое украшение, пусть и способное уберечь шею от удара мечом. Возможно, напрасно и преждевременно я занялся сбором трофеев, но на необходимость сделать это именно сейчас натолкнула мысль, что подняться назад на второй этаж с третьего, если выход из подземелья все же отыщется внизу, мне будет уже не под силу. Поэтому или сразу беру добычу с собой, или остаюсь вообще без нее. Так что вглубь подземелья я побрел, опираясь на змеиный посох. А бесполезный обломок фальшона выбросил, Стучать по камням и без него найдется чем. Последний этаж подземелья меня удивил. Я ожидал, что обнаружу внизу все те же залы кладовые. Ну, может, ради разнообразия, заполненные не пустыми ящиками-коробами, а винными стеллажами и бочками. Однако вышло иначе. Нет, помещения были точно такие же, как и наверху. Вот только использовали их в качестве тюрьмы для довольно большого количества людей. Пройдясь по двум близлежащим коридорам, я насчитал порядка полусотни довольно просторных металлических клетий с фиксирующими цепями-кандалами внутри. В первый миг я подумал о том, какие же странные были забавы у владельцев поместья, но подойдя поближе к одному из узилищ, изменил свое мнение касательно того, что все это дело рук семьи Дигитав. «Железные полосы, из переплетения которых сварены клети, не выглядят такими уж старыми». А заглянув еще в один коридор и обнаружив там несколько обустроенных для проживания помещений со следами недавнего пребывания группы людей, я утвердился в предположении, что прежние владельцы поместья здесь совершенно ни при чем. Это кто-то после них тюрьму здесь обустроил. Вопрос только, кому это понадобилось» и как они договорились с обитающими здесь мертвяками. Впрочем, насчет последнего есть у меня догадки. «Ага, вот и потайные ходы!» — вскричал восседающий на моем плече рогатый, когда на иллюзорной карте, постоянно дополняющейся по мере наполнения подземелья звуками, проявились два длинных хода, уводящих куда-то далеко-далеко. «Надеюсь, хоть один из них выведет нас на поверхность». Пробормотал я, не найдя в себе сил даже обрадоваться отличному известию. «Если мы вообще сможем попасть в эти отнорки?» «Ничего, прорвемся», — успокоил меня бес и выдал. «Не найдем дверь, так стену разрушим. Все равно это полегче будет, чем тот завал наверху разбирать». «Тут я полностью с тобой согласен», — хмыкнул я и повернулся, собираясь двинуться в направлении ближайшего потайного хода. Но так и не тронулся с места, удивленно глядя на сделавшего стойку беса. «Ты что? Туда посмотри!» — ткнул в сторону дальней стены прохвост. Я посмотрел, внимательно, но ничего не увидел. Стена как стена, как и повсюду в этом подземелье, сложена из крупных каменных блоков. «И?» — перевел я взгляд на нечисть, когда мне надоело пялиться на камни. «А теперь глянь на визуальную модель подземелья, построенную мной на основе отраженных звуков», — велел рогатый. «Видишь разницу?» «Хм...» — протянул я, обнаружив некое несоответствие между тем, что вижу своими глазами, и тем, что нарисовано на иллюзорной карте. «Какая-то ниша тут, что ли, скрыта за стеной?» «Да, здесь кто-то явно обустроил тайник», — подтвердил бес и потер лапки. «Его нужно немедленно вскрыть». «Ну, попробуем», — с некоторой осторожностью высказался я. «Ибо если эта стенная ниша крепко замурована, то не факт, что у меня хватит сил ее вскрыть. Пришлось повозиться и не раз обругать все время подзуживающего меня беса, которому не терпелось добраться до того, что припрятано в тайнике. Да и не вышло бы, наверное, у меня в итоге ничего без посоха. Выдвигающийся каменный блок я довольно быстро обнаружил, но вот вытянуть его никак не получалось, даже с помощью ножа и обломанного фальшиона, за которым мне все же пришлось сходить. Слишком плотно сидит, зараза. Я уж совсем отчаялся и руки не опускал лишь потому, что обидно было сдаться, убив попусту столько сил. В конечном счете я просто плюнул, отшвырнул обломок меча и вознамерился долбануть по проклятой каменюке посохом лича, но остановился на замахе, увидев вдруг в четырех блоках от нужного круглое отверстие, словно оставленное вбитым туда когда-то железным штырем, а затем вытащенным. Нижний край змеиного посоха в точности такого же диаметра. После того, как я, повинуясь наитию, воткнул в это отверстие посох лича, нужный мне блок выдвинулся сам, На пару дюймов всего, но этого хватило, чтобы вытащить его окончательно. О, восторженно взвыл бес, когда я, не сумев удержать на весу, уронил здоровый камень на пол. Ничего себе! Не сдержал своего изумления и я, когда рассмотрел, что же упрятано в отнюдь не пустующей нише. Протянув руку, я осторожно достал из скрытого тайника небольшой брусочек желтого металла. Махонький такой кирпичик, помещающийся целиком на ладони, но такой приятно тяжеленький, весом эдак фунта два, не обладающий присущий таким отливкам строгостью формы и печатями казначейства на самых больших гранях, но все же самый натуральный золотой слиток. «Вот, вот! А ты говорил, какая добыча!» восторжествовал бес, едва не пустившись в пляс. «Был неправ», — признал я справедливость упрека, глядя во все глаза на обнаруженные ценности. «Один, два, три, двадцать восемь слитков. Ну чем не сокровище? Ведь если пересчитать на деньги, это порядка девяти сотен золотых». «Половина моя», — немедленно напомнил бес. «Твоя, твоя». Успокоил я обеспокоенно забегавшую нечисть и вытащил из тайника еще один золотой слиток, дабы удостовериться, что он точно такой же, как первый. Но от слечения отливающих желтым металлом кусков меня отвлекла упавшая на пол полоска бумаги. Присев, я отложил в сторону слитки и поднял сложенный вдвое продолговатый кусочек мелованного листа, развернул его и прочел. Д. Д. «Это последний раз, когда мы платим тебе по слитку за троих, если ты продолжишь подсовывать нам всяких доходяк, не способных выдержать переход через перевал. Будешь получать по одному за пятерых, пока не поймешь, что быть слишком жадным невыгодно». «Далее, что касается твоих сетований на трудности добычи нужного нам товара, плата за невинных детей пересмотрена в большую сторону не будет». Впрочем, если ты увеличишь их количество в каждой поставке, то мы подумаем о некоем поощрении твоих стараний, о поощрении, которое выразится, например, в дополнительном одиннадцатом камешке за каждую полную десятку. Теперь перейдем к более приятному для тебя. Мы готовы увеличить оплату до двух крупных камней за каждого ребенка, обладающего даром. Надеемся, это послужит тебе дополнительным стимулом в расширении сети поиска и добыче столь ценного товара. Абрух от лица ТК. Дважды перечитав записку, я недоуменно нахмурился. Шагнув к тайнику, выгреб из него все слитки, за которыми в самом углу обнаружился простой полотненный мешочек с какими-то камешками. Нетерпеливо сдернув тонкий плетеный шнурок с горловины мешочка, я вытряхнул на ладонь его содержимое. Десятка два ограненных алмазов, небольших, размером менее ногтя мизинца, а среди них один крупный, почти с орех. Надеюсь, ты не собираешься сейчас заявить, что это чужое добро, и брать нам его нельзя. С нескрываемым подозрением осведомился Без. Едва я перевел взгляд с драгоценных камней на него. «Нет», — успокоил я нечесть, — «не тот случай. Одно дело — собственность честных граждан, а другое — работорговцев, да еще и связанных с темными, судя по всему. Намеки на это настолько толстые, что проигнорировать их просто невозможно. Во-первых, запредельно высокая стоимость живого товара». На диких островах, на самом крупном невольничем рынке из всех существующих, за один такой слиточек золота можно не трех взрослых рабов приобрести, а целый десяток, если не два. Или спиток рабынь, так во всяком случае знающие люди говорят. Во-вторых, лич. Кто может определить мертвого мага в качестве сторожа для своего товара? Да никто, кроме темных. Ну и в-третьих... Обычные работорговцы не любят связываться с малолетними детьми, и уж тем более одаренными. Мороки много, а спрос на них крайне невелик, если, конечно, не поставлять их темным, которые любят использовать невинных детей в кровавых ритуалах жертвоприношений. «Вот и отлично! Не совсем, значит, осел, как я опасался!» выдало счастливленный бес. Наткнувшись взглядом на мою насупившуюся физию, Он смутился и тут же изобразил кипучую деятельность. Заметался, завертел башкой, приговаривая, «Надо нам найти мешок покрепче или корп под добычу. А лучше два». «Какой еще к демонам мешок?» — вздохнул я. «И так ноги еле передвигаю, без всякого груза». «Так и что, мы теперь бросим золото здесь?» — изумленно возрился на меня, остановившийся рогатый и сразу принялся увещевать. «Да ты что!» Тут и нести-то всего ничего, и идти совсем недалеко. Да и силы к тебе скоро вернутся. Вот выберемся наружу, пришибешь кого-нибудь, подкрепишься, и все наладится». Я вновь вздохнул, глядя на маленькую горку золотых слитков на полу. «Придется тащить их на своем горбу. А куда деваться? Бросить не выйдет. Нечесть меня сосвету после этого живет. Да и как ни крути, деньги мне крайне нужны». «Ладно», — сказал я беспокойному бесу. «Давай с выходом из подземелья разберемся. Заодно поищем какой-нибудь мешок покрепче. Можно даже не мешок, а пару корзинок взять», — предложил подскочивший рогатый. «В одной из кладовых наверху их полным-полно». «Нет, никаких корзинок, только мешок», — помотал головой я, представив себе эту картину. «Я, как дурак, прусь через весь римхал с двумя корзинками» из которых торчат золотые свитки. Отправились мы, в общем, на поиски выхода и мешка. Но это я так думал. А жадная прижадная нечисть и не помышляла, похоже, прекращать поиски сокрытых в этом подземелье сокровищ. Хотя все, что не делается, все к лучшему. Благодаря неуемной алчности беса мы нашли не только выход, но и потайную комнату рядом с ним. И возиться здесь, как со стенным тайником, не пришлось. Обе фальшивые стены, и та, что отделяла идущий дальше ход от коридора, и другая, за которой скрывалась небольшая коморка, отпирались по общему принципу. Надо лишь сдвинуть вправо бронзовый держатель расположенного поблизости магического светильника, а затем просто открыть облицованную каменными плитками дверь. Вводящий куда-то далеко ход мы, само собой, проверять не стали, Хватает и оставленных в пыли следов, чтобы понять, выход на поверхность в конце него есть. Именно этим путем, очевидно, в подземелье проникают либо работорговцы, либо их темные подельники. Значит, и мы выберемся. Но сначала нужно золото забрать. К тому же и мешок отыскался. Да не один, а целых шесть. В потайной комнате обнаружился целый схрон полезных путешественнику вещей тючки с простой и крепкой дорожной одеждой, обувка, кожаные ремни с ножами и баклажками для воды, те же походные мешки, дополно набитые сменным верхним и нательным бельем, всякой полезной в пути мелочевкой типа механической кремниевой зажигалки, крохотной емкости со спиритусом, иглы и бритвы, а также провиантом, окаменевшим, к сожалению, от времени. А еще в этой комнате имелось оружие в немалом количестве. Коротких мечей в ножных и с поясами четыре, длинных прямых два, малых стрелометов опять же четыре, длинный лук и тяжелый арбалет. Ну и боезапас к ним. Сев на лавку, я тут же набил пустые обоймы бронебойными стрелками. Неразрывные, конечно, но все же лучше, чем ничего. Вытряхнул из того мешка, что поменьше весь хлам, окаменевший провиант и одежду, явно предназначавшуюся девочке-подростку, и принялся потрошить кошели. Их здесь целых восемь нашлось, два исключительно с золотыми монетами и шесть заполненных медью пополам с серебром. Увы, но часть денег придется оставить, забрав лишь золотые и серебряные ролды. И так почти три фунта дополнительного веса выходит, А если присовокупить еще медики и серебрушки, то будет все пять. Самой малоценной частью добычи придется пожертвовать, как бы ни сопел бес. ни на его же горбу все это добро будет переться.